Эпилог. Полгода спустя. Мрак. Вышагивая по тропинке, все поглядывал на открытое окно второго этажа. С равной периодичностью оттуда слышались громкие стоны. Сегодня вообще весь замок был на ушах. Моя девочка рожает. Даже сметаны забыли дать, но и мне было как-то не до неё. Я же стану дедушкой. Ну, почти я. «Мрак, ну брысь, не путайся под ногами!» Кухарка совсем неделикатно попыталась подтолкнуть меня под зад. Весьма выразительно фыркнув в ее сторону, напомнил себе притащить ей под дверь крысу, а то совсем они тут расслабились. Заскочив в дом, пробежался до главного зала. «Что у нас здесь?» «Ага, зять сидит бледный, как стена. Его брат, а по совместительству мой главный поставщик свежайшего мяса, застыл из в соседнем кресле. Сейчас как нас слушается, каково это женщине ребенка рожать, Так и вовсе жениться раздумает. А ему еще войско на юг вести, А там наверняка столько грациозных кошечек. Сверху снова донеслись глухие стоны. На лестнице показался густов. Крепко держась за перила медведь спустился, Из гробастов меня в охапку уселся на диван, не проронив ни слова. «Терпеть не могу, когда кто-то из домочадцев так себя ведет. Идешь себе по своим делам, никого не трогаешь. И на тебе!» Схватили, потащили. «Да цыц ты, комок шерсти!» Прошипел испуганный голос того, кто жил в моем теле. Дух был напуган не меньше остальных домочадцев. Как хозяйка с утра в родах слегла... Так и очнулся мой подселенец и мается теперь. А чего переживать? Кошкам? Ну, бабам. По природе положено деток рожать. Справится. Ведьма не слабая. Густав что повитуха говорит? Из задумчивости меня вывел голос Кнесса. Нессе. Моё ушко перестали почесывать. Заурчав громче, я попытался вернуть к себе внимание. Но нет, этот медведь, казалось, и вовсе про меня забыл. «Чего хватал?» тогда спрашивается. «Прыгнала она меня. Сказала, как срок подойдет, так спустится сама с новостями». Услышав такой ответ, Дьярви и вовсе спрятал лицо в ладонях и тяжело выдохнул. Вигард осторожно положил руку на его спину, пытаясь поддержать. «Все нормально, брат. Не она первая рожает». «Тебе напомнить, как умерла мать Кнесса?» — перебил его старший дракон. «Это другой братец». Девушка осторожно присела рядом со своим женихом и забрала меня из его рук. Почесушки продолжились. Наш отец ничего не сделал, чтобы спасти своих женщин. Не было ни лекаря, ни бабки-повитухи. Розана здоровая женщина, она справится. «Тогда почему так долго?» — вспылил супруг моей девочки. «Не кричи на Кнессе!» — тут же одернул его медведь. Прикрыв глаза, я пожалел, что коты не хихикают. Мы с моим подселенцем полгода наблюдали хороводы между Кнессой и Густовым нашим. Ох, что это были за страсти! Девушку-то домой он привез, из плена спас. А дальше она успокоилась, пришла в себя и все, на попятную. Пока, говорит, как следует его не узнаю и близко не подойду. Если бы не я до сих пор из-за углов друг за другом наблюдали. И главное, ведь братья, остолопы эти не просто не вмешивались, а еще и пакостили. Медведь за моей розаной хвостиком ходил, выведывал, что его драконесса любит, какие подарки предпочитает, и цветы таскал, где только их посреди зимы добывал, и драгоценности, и сладости, а кнесы нос воротит а сама про него разве что у столба превратного не выведывает. А как услыхала, что служанки говорят, как подсчитывают, сколько он тот юбок задирал, так и вовсе расклеилась. Вот так и бегала то от него, то за ним. То люб он ей, то волокита. Уже и мне голову заморочила. В общем, спасать нужно было этих двоих. Подслушал я как-то разговор невестушки нашей строптивой с братьями, «Драка ей подавай, а они ни в какую. Я, значит, в зверинец. Нет, детенышей». Пришлось хвост в зубы и по наводке духа моего на скалу мчаться. Весь день с надыром охотились, но выкрали-таки детеныши драка. Ох, и шкурку мне подрала ящерка эта размером с котенка, а характер, что в впору ее мраком назвать. Приперли мы эту животину в замок, На порог комнаты густого подсунули, в дверь поскреблись. Этот дурень отворил и стоит, глядит на драка. Я ему и мяу, и мур, не понимает. Схватил ящерицу и как загорланит, кто драка притащил. Все, думал, провалится наш план. Благорозочка, девочка моя умненькая, сообразила, чего я сюда мелочь эту чешуйчатую припер. Видимо, Кнесса и ей все уши прожужжала про желания свои. Ну, а дальше все как по маслу покатилось. Дар торжественно деве вручили, братьев с их возражениями в южные земли пехом послали. Поцеловались. Вот, теперь свадьбу ждем. С верхнего этажа раздался просто жуткий крик. У меня шерсть дыбом стала. Сколько котят местным красавицам заделал. «Но чтобы хоть одна вот так потом горланила...» «Ты, блошистый, с кем мою дочь сравниваешь!» — прошипел Надр. «Блох у меня отродясь не было», — обиделся я. «К ним тут с чистым сердцем, они еще и недовольны». Послышались громкие шаги, и с лестницы слетела всполошенная Харда. Дьяви подскочил, Вегрд следом. «Что?» — опередил всех с вопросом густов. Лисица остановилась и быстро пробежалась по нам взглядом, не понимая, чего от нее хотят. Что с Розаной Харда? Голос генерала дрогнул. Рожает она, что, не слышно, что ли? Почему она так громко кричит? На лбу дьявые проступили капельки пота. А вы попробуйте дитё из себя вытолкнуть? Тоже не соловьем заливаться будете. Брек, где? Зачем вам жрец? Дьяви тихо затрясло. За надом! «Муж мой где?» Но ответить никто не успел. Брэк, услышав голоса, сам выбрался из кухни, где прятался с самого утра. Харда тоже была в положении, и ее храбрый супруг натурально струсил, предпочитая не видеть всего происходящего. «Харда, я зачем?» «Не пацана ведь рожает». Она не ответила. Схватила детину одноглазую за руку и наверх тащить. «А ну, мрак, за ними!» тихо скомандовал мой подселенец. Да только я уже сам, задрав хвост трубой, понесся наверх. Смекнул, что к чему. Нужную комнату нашел быстро. Подцепив лапой приоткрытую дверь, тихо скользнул внутрь по стеночке, чтобы не заприметили, и под кровать. «Харда, в чем дело?» — шепнул Брэк. «И тут я увидел на столе в корзинке запеленутый комочек. Ребенок!» «Ой, осморщенный какой, что котенок!» «И главное, мяукает так приятно!» «Девочка ведь родилась?» — допытывался Брэк. «Первая девочка!» — ответила ему старушка-повитуха. «Второе дитё не идет. Двое их оказалось, понимаете?» «Двое?» — голос Брэка стал суши. «Если дракон, то сейчас поможем. Бывает так, что женщине не драконьего рода разродиться сложно. Магия не дает. Защищает малого. И я прополз чуть ближе, чтобы понять, что там делается. Брек уколол себе палец и принялся, тихо напевая, рисовать на животе моей бледной, что простыня девочки, символы кровью. Какое-то время ничего не происходило. Бубнение жреца набирало обороты, и вдруг Розана сжалась вся. Подскочила повитуха, все засуетились, и раздался громкий плач. «Сильный такой, прямо бас!» «Сын!» — воскликнула Харда. «Ну, госпожа, за один раз и сразу двое! Ты молодец, Розанна!» Брека спешно вытолкали за дверь. А я счастливо миукнул, забывшись на мгновение. Малыша запеленали и положили рядом с сестренкой. «Ты посмотри на них!» — зашептал дух. «Мои внуки! Дождался!» «Как тут все успокоиться, в лес побежим!» «Любимая новость на хвосте понесем», — догадался я. «Конечно, она ведь волнуется. Наверняка ветер же новость нашептал. Да и соскучился я. Три дня уже, как ее не видел. Переродился бы ты с кошечкой своей!» — недовольно пробурчал я. «Не маялись бы уже!» «А тебе чего, жить плохо?» — надавил дух на самое больное. Пока жив я и ты не хвораешь. Ну, тут он был прав. К тому же с годами я становился все более не похож на прочих котов. Наверное, сказывалось постоянное общение с моим подселенцем. «Да я же не гоню!» — пошел я быстро на попятную. «Я свою девочку не оставлю. Дух тяжело вздохнул. Мало ли какая беда придет. А как ее время настанет, так и уйдем все вместе». «Ну, это даже очень хорошо. Сколько я еще сметаны съесть успею, а мяса сколько?» В комнату тихо отворилась дверь, и вошел Дьярви. У него был такой ошалелый вид. Глянув на два сверточка в корзине, дракон пошатнулся. Рад. По глазам было видно, испугался за жену, но рад. «Дьярви!» Розанна протянула к нему руку. Подойдя поближе, генерал опустился перед кроватью на колени. Такого я не ожидал! Прохрипел он не своим голосом. И Лилиана, и надор Дух, услышав свое имя, встрепенулся, чувствовал, гордость его разбирает. Ты рад? Голос Розана не мог скрыть, как сильно она измучена. Я, дракон умолк и опустив голову, уткнулся лбом в ее плечо, глупо улыбаясь. Я счастлив, Розанна. «Я безумно счастлив!» Протянув руку, генерал нежно погладил нашу ведьмочку по щеке тыльной стороной ладони. «Давай, мрак, на выход!» — шепнул мне Надр. «Не будем им мешать!» Пробравшись к двери, я выскочил наружу и, миновав страстно целующихся на крыльце Кнесса и Густава, рванул в лес. Ближе к закату мы добрались до нашей полянки и, усевшись на камень, стали ждать. С последними лучами солнца в воздух поднялись яркие огоньки, и появилась любимая духа. Надр покинул мое тело и медленно скользнул к рыжеволосой женщине. «Дочь!» — сорвался с ее уст вопрос. «Девочка Лилиана и сын Надар. «Двое!» Она как живая, не справляясь с радостными эмоциями, прикрыла ладонями рот. Увалившись на землю, Я лениво наблюдал за гуляющими призраками. Столько счастья было на их лицах. Своих хотят, что ли, проведать, кусочек миска их мамки притащить. Чем я хуже этих людей? Конец. Читала Анжелика Игнатьева.